живем в трудное время, которое вносит в нашу жизнь тревогу. Ежедневно мы сталкиваемся со всевозможными проблемами – экономическими и семейными трудностями, болезнями, кризисом морали, личным горем, внутринациональными и международными конфликтами, не говоря уже об изматывающей нехватке времени. Если трудности накапливаются, мы можем по-настоящему физически заболеть, подавленные бытовыми проблемами, мы можем оказаться в состоянии хронической усталости. Мы можем стать комком нервов и раздражаться по пустякам, отчего с нами будет нелегко жить. Многие говорят в отчаянии, «Мне надо столько сделать, что я не знаю даже с чего начать. Чтобы выжить, надо постоянно бороться». Подобные проблемы были знакомы и псалмопевцу. В 114-м псалме, 3 стихе, он говорит, «Я встретил тесноту и скорбь, Они же не давали покоя и многим библейским героям. Иаков говорил фараону о своих 130 прожитых годах. «Малые и несчастные дни жизни моей» 47 глава Бытия, 9 стих. Моисей часть своей жизни изнемогал под бременем слишком тяжелых для одного человека задач. Читаем мы об этом в 18 главе книги Исход. Иов сетовал, что человек... «Краткодневен и присыщен печалями» 14 глава книга Иова 1 стих. Проповедь Иеремии превратилась в поношение и в повседневное посмеяние. Читаем мы в книге Иеремии 20 глава. 8 стих. В унынии он даже воскликнул «Горе мне, мать моя, что ты родила меня». Иисус дал замечательный совет, как справиться с трудностями. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы» Матфея 6, 34. Многие из нас заучили этот стих наизусть, но далеко не все научились ему следовать. Для многих людей прожить... И один день к ряду очень трудно. Они спрашивают, как нам быть сегодня? Как может Бог помочь нам сегодня иметь покой и радость? Как Бог поможет нам сегодня справляться с нагрузками и испытаниями? Они взывают «Господи, я живу сегодня, не заботясь о завтрашнем дне, но помоги мне прожить этот день». Бог слышит вопли своих детей и помогает им выжить. Псалмопевец говорит «Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Давид воспевал «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Близок Господь ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине. Желания боящихся его он исполняет». «Вопль их слышит и спасает их, хранит Господь всех любящих Его» – 144-й Псалом. Бог дал много славных обетований своим людям. Давайте рассмотрим три из них. Во-первых, Он сказал «Я дам вам силы» – это книга пророка Исаии, 40-я глава. Эрик Лидел, обладатель золотой медали, изображенной в фильме «Огненные колесницы», черпал силу в этом отрывке. Немногие завоевывают золотые медали, но многие из вступающих в борьбу с трудностями все равно герои. Это те, кто продолжает бороться, потому что знает, что с ними Бог. Силу можно найти в Божьем Слове. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, читаем мы в Первом Псалме. Силу можно найти в молитве. «Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое», — молится псалмопевец в 9-м псалме. В одни страдания Бог укрепляет нас. Божьей благодати всегда достаточно для нас. В послании филиппийцам в 4-й главе сказано «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Эти слова должны стать основной поддержкой христиан в трудностях. Во-вторых, Бог обещал, я буду держать вас в своей руке. Держаться за руки – это хорошая традиция тогда, когда мы молимся семейной молитвой за обеденным столом или когда, например, идем в больницу. Один брат свидетельствовал, друзья-христиане дали мне силу, держа меня за руку, когда мне казалось, что мое сердце вот-вот разорвется. Друзья очень помогли этому человеку, но их возможности ограничены. Возможности же Бога безграничны. Мы читаем о нем в 41 главе книги пророка Исаии. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею моей». Бог рядом со Своим народом. Он всегда с Ним, делая то, что никто другой не сможет сделать. Приходилось ли вам задумываться над тем, что значит быть в Божьих руках? Своими руками Он создал мир и вывел Израиль из Египта. Его руки дают нам пищу и воду и поднимают нас, когда мы падаем. Своими руками Иисус исцелил прокаженного, воскресил дочь Иаира и спас тонущего Петра. «Он может спасти и вас от греха. Он тот, в чьих руках вы сейчас пребываете». Иисус обещал, «Никто не может похитить их из руки Отца Моего». Иоанна 10, 29. «Он будет пребывать с вами, и никто не сможет это изменить, кроме вас самих». Когда вы думаете, что вас почти одолели жизненные обстоятельства, молитесь так. «Господи, помоги мне помнить, что нет ничего, с чем мы вместе с Тобой не смогли бы справиться». И в-третьих, Господь обещает, «Я буду всегда любить вас». Мы читаем, «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнить их». 102 Псалом. Божья любовь — это не порыв, не переменчивое слепое увлечение, а клятвенная любовь праведного Бога, который не нарушает своего слова. Иеремия писал, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь — часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на Него». Бог обещал крепкую любовь. Это заветная любовь. Павел говорил, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Три Божьих обетования – укрепление, поддержка и любовь, гарантированные тем, кто боится Его, ищет Его и любит Его. Не потому ли так много среди нас слабых, что мы не сумели построить близкие, исполненные любви, отношения с Ним. Слишком много христиан редко молятся, вряд ли когда-либо читают Библию и едва находят время только для эпизодических посещений богослужений. Слишком много людей в погоне за материальными благами устанавливают неверные приоритеты, и получается, что у них не остается времени на Бога. Силу в Боге можно обрести только живя для Него. Давид пел... «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Несет ли Бог ваше бремя, или вы несете его сами?» She Спіши, душа.